Всюду проникал чуть приглушенный шум его жизни. «Я могу», — вновь сказал себе Рэми. Он расплатился с таксистом, пересек улицу и вошел в темноватый, тесный цветочный магазинчик. Приземистый, черепичной кровлей он напоминал маленький деревянный домик. Реми купил букет-гвоздик,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 Реми толкнул дверь, вошел и спросил, напустив на себя суровость и деловитость, скажите, пожалуйста, где находится семейное погребение ОКТО? Служащий взглянул на гвоздики и перевел взгляд на Реми. Вас интересует местонахождение могилы? Да, конечно, нервно ответил.